Советуйте говорить о духовном. Много можно отмечать полезного среди духовных воспоминаний. Кроме того, духовная беседа охранит от грязи и раздражения. Там, где часто ведутся духовные беседы, там накопляется особая аура. Пусть даже эти беседы несовершенны, но они уявляются как пробные камни присутствующим. 256. Но если замечаете длинный разговор о пустой скорлупе, остановите внимание собеседника на непрактичность ничтожности. Со многими людьми эта дисциплина необходима. 257. Сделайте усилие дать беседам красоту, простоту и чистоту. Самые неожиданные проблемы знания, самые дерзновенные образы красоты – Пусть вытолкнут вас из затлого уголка. Поймите концентрацию как опыт сознания. Дайте видеть вас идущими устремленно и сознательно. Распознавание людей. 258. Я вас учу узнавать людей. 259. Чужую душу поймите. 260. Сейчас распознавание людей особенно нужно, ибо мы вступили в самый разгар Великой Космической Битвы. 261. На пути к Миру Огненному разовьем себе распознавание ликов. 262. Необходимо выявить истинные лики. Выявление ликов есть уже очищение пространства. 263. Распознавание людей есть пробный камень для каждого руководителя, потому будем осторожны с новоприходящими, особенно с теми, у которых формулы учения нисходят с уст. 264. Друга сердце знает, потому исследуйте друзей, чтобы не допускать к сердцу прохожих. Учитель – лучший друг, не прибавьте его тягостей. 265. Явил новые лики, учитесь. Сурово знать лики друзей, но знание выше всего. 266. Ищите друзей не по вчерашнему дню и умейте сразу испытывать их сердце. 267. Так нужно очень обращать внимание на самое первое впечатление от людей, когда сердце может подать свой знак. 268. Усвойте навсегда. Так называемый «дар распознавания» не есть дар, но следствие трудов и опыта. Не интуиции, но накоплениями многими можно приобрести распознавание. 269. Люди, стремясь к духовному развитию, совершенно упускают из виду, что без действенного служения общему благу, развитие это будет однобоким и непрочным. Лишь общение с людьми зажигает наши внутренние огни, лишь при соприкасании с ними можем мы испытать себя и заострить, и закалить клинок Духа нашего. Как познать сотрудников? 270 Могут спросить, как отличить нововышедшего. Конечно, не по словам. лучше примите старый способ Востока по глазам, по походке и по голосу. Глаза неподдельны. Походка и голос, конечно, могут скрыть истину при особом умении, но совокупность всей ряда признаков безошибочна. 271 По духу огня признается восхождение закон писанный людьми не умертвит огня, потому будем осмотрительны с приходящими. 272. привыкайте видеть огонь духа в глазах 273. мир делится по качеству сознания и степень невежества есть мирила семьдесят распознавать людей нужно по огням сердца, по их преданности и готовности к самопожертвованию и всякому сотрудничеству другого мерила нет. 275. Можно делить людей по утончению сердца. 276. Немного таких, кто может подтвердить очищенное устремление. Так можно отбирать людей по устремлению потому люди делятся не по физическим специальностям, но по напряжению устремления. 277. Сердце понимает, где уклонение, где любопытство и где любознательность. Так различайте приходящих. 278. Как избирать сотрудников? Только по незаменимости. Правильно оценить человека, когда место его не может быть уничтожено. 279. Зовем сотрудников, знающих трудности. Зовем тех, кто не обернется назад. Зовем тех, кто знает, что радость – есть особая мудрость. 280. Когда вы найдете ценного человека грязью покрытого, вы остановите шаг и будете очищать его. Долг общинника – утверждать справедливость. Учение не может отвергать истинные ценности. Община не может рассуждать, он наш или не наш. Община говорит, он ценен для эволюции или не ценен. Самый суровый отбор по существу. Заботливо принять новых сотрудников. 281. Новым – верь. Новое, новое, новое, чудное, разумеющее, вознесённое соберутся. 282. Хорошо явить новым сочувствие. Устремить глаза на малых, на детей. Надо помнить, что нужны будут новые руки. Чую, как новые листья растут, надо их рассмотреть. Явление скромных людей надо применить. Готовить чистых, новых. Молча приходящих. 283. Умейте призвать новых на постройку. Трудитесь на объединение. 284. Сравните отношение к вам от новых людей, потому, говорю, оставьте старых, действуйте новыми. Умейте улыбкою открыть двери, пути. 285. Сколько сердец уже готовы к будущему воспламенению? 286. К тебе придут, яви огонь, он им нужен. Не нам рассуждать, если можем зажечь. Не закрой путь для новых стучащихся. 287. Мы напоминаем, чутко отворить дверь каждому стучащемуся. 288. Поручаю вам явить помощь тем, кто стучится непрестанно. 289. «Потому главная наша задача – разбудить устремление в приходящих. Но чтобы успешно зажигать, мы сами должны нести в себя этот неугасимый огонь и держать его в полной чистоте, не допуская чада мелких мыслей, порожденных самостью. Потому приложим максимум устремления и напряжения, для процесса расширения сознания. 290. Всегда помните о молодых сотрудниках. Помните, что всегда можно найти их. Помните, что они ждут вас даже под разными одеждами. Под устремлением неясным они все-таки готовы принять слово о новом достижении. Пусть через все области науки прозвучит призыв к правде просторный. Пусть каждый хотя бы через физическую культуру начнет мыслить о культуре духа. Пусть биолог напомнит о нескончаемости жизни. Если кто любит иноземные слова, не препятствуйте, ибо пути беспредельны. Когда кто-то смущается, ободрите, ибо смущение нередко есть знак мысли затаенной. Когда кто-то смотрит мрачно. Не есть ли это признак обманутой надежды? Одно слово о беспредельности может дать крылья. Когда кто-то молчит, может быть, он ищет наиболее выразительное слово. Ободрите взглядом. Можно перечислить много мостов, по которым перейдут поток молодые друзья. Но главное остается, что велика наличность молодых сил. Нужно запомнить это всем, кто качает голову в неверии.